Глава тридцать Не знаю, где именно занимался этот лысый хулиган, возвышающийся надо мной чуть ли не на две головы, но от моих ударов руками он уходил пусть и нелегко, но достаточно уверенно, чтобы у меня не получилось вырубить его в первые же мгновения. «А ты неплох!» – ухмыльнулся этот бандит. «Только все равно недостаточно хорош, чтобы справиться с нашей бандой. Это же ты разобрался с бандой Рикура?» – спросил он, отойдя на несколько шагов назад, после проведенной мною серии ударов. Даже такому бугаю, как он, мои кулаки отсушили руки и требовалось время, чтобы вновь ощущать их более-менее нормально. Я же в эти мгновения изучал своего противника и манеру его действий. «Впрочем, неважно, эти засранцы слишком много о себе мнили, и, похоже, слухи о некоем Мстителе оказались правдивыми». «Молчишь?» – усмехнулся он, вновь поднимая свои руки в защитную стойку. Но «Ничего, ты у меня еще заговоришь. Извини, но ты в начале осени поломал нескольких моих ребят, и я не могу отпустить тебя просто так». Он хотел сказать что-то еще, что, наверное, должно было выглядеть круто, но я не стал дожидаться этого момента и бросился вперед. Все свои предыдущие атаки я делал исключительно поверху и используя руки, так что и в этот раз парень ожидаемо стал готовиться к повторению, только вот я заскользил по полу, оказавшись рядом с его ногой. Оборот, захват, и вот лысый хулиган валится на землю с выдернутой из суставов ногой. К его чести он даже не закричал, хотя из-за того, что я сделал это резко, боль должна быть адской. Но он лишь сильно стиснул зубы и едва слышно промычал. В таком состоянии ни о каком сопротивлении не могло быть и речи, так что добить его не составило большого труда. Убедившись, что мой противник теперь точно не поднимется, я медленно встал с пола, пусть проникновение внутрь здания и активные действия уже с учетом встреченных противников заняло довольно много времени, но дышал я все так же размеренно и спокойно. как в том сне, где я шел по темному тоннелю в ожидании нападения в любой миг, там тоже сколько бы ни прошло времени и каким бы тяжелым ни был по факту бой Уже спустя несколько мгновений мое дыхание восстанавливалось к исходному, и я шел дальше. Это я помнил весьма смутно, но именно после того сна я научился так ловко прятаться в темноте и стал лучше видеть практически при отсутствии света. Так может и тут что-то похожее произошло? В любом случае, об этом можно подумать позднее». Третий этаж для меня оказался по-настоящему провальным, и по уму надо покидать это место и дожидаться более подходящего случая, тем более тех, кого я встретил на своем пути, они не смогут быстро вернуть в строй. Но вот только мы с Кайной создаем из меня действительно некий образ наемника-мстителя, и если следовать этой легенде, то будет очень странно, если я так просто уйду, встретив первое более-менее серьезное сопротивление. Так что, как бы мне не хотелось действовать иначе, но мой забег необходимо было продолжать. Отступить я всегда сумею, и лучше уже делать это, когда большая часть этой банды будет валяться на полу. «Я просто побежал дальше, уже игнорируя то, что на третьем этаже мог оказаться кто-то еще. Пусть сейчас все и услышали что-то необычное, доносящееся с третьего этажа, но если судить по всем тем действиям только что поверженного мной противника, они даже подумать не могли, что это нападение». А значит, надо продолжать действовать быстрее, чтобы у них просто не оставалось возможности понять, что именно происходит. Да и у меня еще полно сил, чтобы продолжать этот бой. Четвертый этаж мало чем отличался от третьего. Правда, тут было куда чище и такое чувство, что за порядком здесь уже начинали следить. Даже в коридоре вместо пустого пространства можно было обнаружить небольшие растения в горшках, да и просто мебели для создания общего антуража хватало. Не все тут, конечно, сочеталось так как, судя по всему, сюда просто натаскали все, что выглядело более-менее нормально, но уже это говорило о том, что первые три этажа в банде никого особо не интересовали. И похоже, что на этом этаже обитали те члены банды, которые собой хоть что-то представляли. Пришёл я к такому выводу, когда, попытавшись взять на удушающий вышедшего в коридор парня, получил яростное сопротивление – тот лысый великан тоже пришел отсюда, а когда на твоем пути встречаются сразу два человека, которые могут оказать тебе сопротивление, то это невольно наводит на определенные мысли. Этот парень не только стал сопротивляться удушению, но и умудрился резким движением перекинуть меня через себя. Возможно, дальше он хотел воспользоваться тем, что я оказался в неудобном положении, Но еще во время начала движения я передвинул руки и, перевернувшись, оттолкнулся от стены, чтобы со всей силы ударить его коленом в грудь. Мой противник приглушенно охнул, а дальше удар по голове отправил его поспать. «Очередная сломанная конечность, и я отправляюсь дальше». Если я на третьем этаже умудрился нашуметь, то здесь вообще прохождение на следующий этаж превратилось в полосу препятствий, где за каждым поворотом тебя ждет очередной противник и чаще не один. Приходилось действовать быстро и решительно, чтобы не дать затянуть бой и подтянуться еще большему количеству членов банды. Пусть коридор не позволял развернуться больше, чем двум людям, но если они догадаются сменять друг друга, то в конечном итоге я не выдержу такой конвейер сражений и начну ошибаться. И эти ребята уже заставляли меня попотеть, переключаясь с одного стиля на другой. Наставники никогда не придерживались правила использовать стиль только одной какой-то боевой школы, Но все же и у них были предпочтения, так как невозможно идеально изучить каждое направление, и какие там все равно будут похуже. Вот и здесь получилось так, что пусть каждый и учил меня сразу нескольким стилем боевых искусств, но они между собой почти не пересекались. Вот резкие удары, подавляющие своей силой, как это делает мастер Бекер, или же захват и бросок противника в сторону, так, чтобы он врезался со всей скорости в стену, как это бы проделал мастер Харанар. В какой-то момент стало тесновато, и я перешел на легкие и обманчивые касания, которые демонстрировал мастер Райлин. Казалось бы, касания были легкими, но каждая из них задевала какую-то болевую точку и мои противники кричали от боли во время на парализованных конечностях. В следующий миг я взорвался вихрем движений, ломая каждую протянутую в мою сторону конечность, как это бы сделал мастер Дорн. У некоторых из нападавших в руках оказывались различные предметы, порой и просто предметы обихода, И тогда на помощь приходили уроки мастера Торовар, ведь она лучше всех знала, как использовать обстановку и самые необычные предметы, чтобы нанести вред противнику. Ну а уж когда в руках у меня появилась железная телескопическая дубинка, то в ход пошли стремительные и хищные движения мастера Маками. Пусть я и не мог скрываться буквально посреди комнаты, как она, но вот бою с оружием в руках, Она меня обучала на достаточно хорошем уровне. С пистолетами я бы справился еще быстрее, но у моих противников огнестрела просто не было, да и это могло бы стать очень опасным. Все мастера боевых искусств начинались с подражания. Кто-то подражал стихиям, и на основании этого рождался боевой стиль, а кто-то – животным. Так и я в данный момент погрузился во все те уроки, что мне давали наставники и использовал весь арсенал, которому они меня обучили. Пусть все было и не идеально, и я пропустил множество ударов, но броня вполне неплохо справилась с самыми опасными из них, а различные гематомы рассосутся и сами спустя какое-то время. В итоге, наверное, спустя 4 минуты я стоял посреди коридора, а за моей спиной... Находились стонущие от боли поверженные противники. Тело и у меня болело, но необходимо было двигаться дальше. Пятый этаж встретил меня пустотой. Здесь вновь были снесены большая часть стен между комнатами, и открывалась довольно большая площадь, которая хорошо просматривалась от лестницы. Вот только внутри никого не было. На стене висел большой телевизор, на котором завис на паузе какой-то файтинг. Похоже, кто-то любил здесь поиграть в консольные игры. Но раз экран еще не погас от бездействия, то игру приостановили совсем недавно. Можно было, конечно, подумать, что все, кто тут играл, спустились вниз, и я уже успел пройти через них. Но что-то я сомневаюсь, что мне могло так вести, тем более... И я так и не встретил лидера банды, которого описывала Кайна, а он, судя по ее информации, был самым опасным здесь человеком. Понятно, что лучше бы передохнуть перед боем, но если я задержусь здесь, то кто знает, что произойдет. Мне и так пока везло, что я не получил никаких серьезных травм, которые бы снизили мои боевые возможности. Вот ведь спешат куда-то. Донесся мужской голос в стороне от меня. Кипиш устраивают, а мне даже в туалет спокойно сходить не дадут. За время оценки обстановки я продвинулся глубже по этажу, и этот парень вышел как раз справа от меня, где до этого его скрывали стены. Он вытер руки о полотенце, которое бросил на ближайшее кресло и с любопытством посмотрел на меня. «Так это из-за тебя весь шум поднялся». Спросил он, рассматривая меня. «Я думал, что ты будешь повыше». На этом этаже я не слышал, чтобы был кто-то еще. да и вряд ли босс банды, на территорию которого я пришел стал бы скрывать своих бойцов, чтобы они ударили в неожиданный момент. По словам Кайны, не тут у него был характер. Этот парень как раз был из тех, кто своей силой доказал, что имеет право возглавить банду таких же отморозков, как и он. По сути, основное ядро были уличными бойцами, которые не прочь устроить разборки с любым, на кого укажет их глава. Эта банда была одной из тех, кто до последнего сохраняла нейтралитет. Но уважала силу, и похоже, что масочники сумели доказать, что они будут сильнее них. Сама же Кайна выбрала эту банду из-за того, что среди них было много бойцов достаточно высокого уровня. Но вот после разборок с масочниками сильнейшие из них еще находились в больнице. Будь иначе, и рядом с боссом стояли бы верные ему люди, и тогда момент бы точно был упущен. Кстати, он, в отличие от своих людей, вообще, казалось, никак не пострадал, но это было из-за особенностей его пробуждения крови. Да, в этот раз моим противником был тот, кто не только пробудил свою кровь, но и сумел что-то почерпнуть для себя из этих знаний. Не зря же этого парня прозвали зомби, да и его бледный внешний вид, несмотря на ярко выраженную мускулатуру, несколько намекал, что такое прозвище могло возникнуть не только из-за его боевых навыков. Впрочем, сама Кайна с ним в бою не сталкивалась, но слухи, собранные ею, говорили, что болевой порог у главы этой банды настолько высок, что его не удавалось вырубить даже после довольно серьезных травм, и он, будто настоящий зомби, все равно шел за своим противником. Бой предстоял сложный. А ты не разговорчивый, как я посмотрю, усмехнулся он, скрестив руки на груди. И что теперь делать будешь после того, как избил моих ребят? Я молча встал в боевую стойку и приглашающе махнул рукой. Такой разговор мне больше по душе, широко улыбнулся бледный парень, подняв руки перед собой и сжав кулаки. Надеюсь, твоя репутация себя оправдает. конец книги читал Александр Чайцем Март 2023 года